Глава 29. Сонг и Синофен оказались внутри хорошо освещённого коридора особняка. Охранник сопровождающий их на проёсы вперёд, не обращая при этом внимания на то, идут ли за ним гости. Сам особняк показался Сонгу совершенно обычным. Подобный он видел не раз в той же секте Приливной волны. Десятки комнат разных размеров, соединённых петляющим коридором. Наконец, остановившись возле очередной ничем не примечательной деревянной двойной двери, страж повернулся к гостям. Мастер Шэнь О ждёт вас внутри. Спасибо, поблагодарил его юноша и взявший за ручку с небольшим усилием отворил створку, войтя внутрь. «Мастер Сонг, входите. Очень хорошо, что вы нашли время навестить меня. А это...» Последняя относилась к вошедшей за молодым человеком девушке. «Мастер Шен-Оу, это Синфен, мой компаньон и друг». «О-о-о!» Младший распорядитель удивленно окинул взглядом девушку. «Приятно с вами познакомиться. Проходите». Помещение, куда они вошли, оказалось небольшой библиотекой с дубовым длинным столом посередине и несколькими удобными креслами. Когда все расселись, юноша решил не откладывать вопросы в долгий ящик и сходу обратился к Шэнь Оу. "Мастер, я получил от вас письмо. А у вас, как вы пишете, есть какое-то предложение ко мне?" "Да, всё верно", кивнул распорядитель, после чего уточнил: "Чаю? Обязательно. Тут же отозвалась скучающая до этого Синфен. Сейчас принесут, улыбнулся Шэн О. Что же до предложения, то позвольте, я начну немного издалека. Я слушаю, отозвался Сонг. Как вы думаете, в чём состоит миссия клана Серебряных Синг? Мужчина откинулся на спинку кресла и сложил руки домиком. Предполагаю в том, чтобы остановить демонов в уничтожении из сателлитов внешних путей. Вся напускная важность тут же слетела с Шену. От удивления он даже начал заикаться. Как вы что? У меня есть некоторое общее понимание, что происходит в мире. Скажем, я знаю, что вульпи вместе с некоторыми другими демоническими расами пытаются найти древние постройки сателлитов, уничтожить их и вырваться прочь из нашего закрытого мира. Кхм, прочистил горло Шин-оу, немного придя в себя. Уточню, они не уничтожают сателлиты, а активируют их. Это же части построек старшей династии, их очень сложно не то что уничтожить, а просто найти». Впрочем, храмы, построенные из синка вокруг сателитов, всё же уничтожаются, а мы, как хранители наследия, не можем допустить подобного. То, что вы сейчас говорите, мне пришла в голову одна мысль. Можно спросить, вдруг встрепенулся Сонг. Да, почему вы так стремитесь помешать демонам? Конечно, они приносят в жертву тысячи людей. Но вы, как наследники династии Синг, наоборот должны радоваться, что творение старших Смурд уничтожит оковы нашего мира, разве не так? Не так, покачал головой распорядитель. Все сателлиты накопили достаточно энергии ещё пару сотен лет назад, вбрав в себя норыстой смертей с момента падения Синг. Теперь, чтобы активироваться, им не хватает лишь небольшого толчка. Условно, конечно, мы не знаем после какого сателлита произойдёт уничтожение печати, но то, что сразу после этого в наш мир хлынут орды голодных созданий, несомненно. Вспомни, когда старшая династия пыталась разрушить печать мира, и они располагали 10 тюпарогонами, находившимися в одном шаге от бессмертия. А теперь много ли у нас сильных практиков? По настоящему сильных они этих, которые являются всего лишь мастерами вознесения, мнят себя практически богами. Предполагаю, что ни одного, верно, никто не переживёт открытия мира, поверь. Старшая династия оставила нам очень много информации о высших мирах. Это совсем не безопасное место. И поэтому надо жить в закрытом мире, не пытаясь достичь чего-то большего. Синг мог понять мотивы Вульпи, но мотивы клана Серебряных Синг были по меньшей мере странными. Или Шэн О чего-то не договаривал. Нет, конечно, нет, но перед этим мы хотим возродить династию Синг, её былое величие, её силу, я даже больше скажу. У нас есть несколько мастеров, перешагнувших этап вознесения. Ещё немного, и мы получим силу, способную противостоять тварям высших миров. Но для этого нам нужно время, хотя бы ещё пара сотен лет. Демоны слишком торопятся и совершенно не желают никого слушать. Теперь я понял. Так до что вы хотите от меня? Я всего лишь обычный практик начального этапа воплощения». Его прервало появление слуги с подносом, на котором стоял белый фарфоровый чайник и три чашки. Слуга аккуратно разлил горячий духовный чай и, забрав с собой поднос, вышел прочь. Сонг же в это время размышлял над словами Шен-Оу. Они такие же, как в Улпим, можно поспорить, что через несколько сотен лет они бы стали вырезать демонов для жертвоприношений, а если бы не нашли демонов, то переключились на людей. Так вот, по поводу твоего вопроса, мастер Сонг, продолжил младший распорядитель, отпив ароматного чая, Сейчас мы стоим на пороге огромной опасности, и лишь кланы наследники способны противостоять ей. И если ничего не сделать, демоны уничтожат все сателлиты, и в наш мир ворвутся существа куда страшнее дьяволов или демонов. И я прошу вас, мастер Сонг, одолжить нам немного крови истинного дракона. Конечно, не бесплатно. Глан Серебряных Синг готов заплатить. Вопрос очень срочный, мастер. Я прошу прощения, но уже давно использовал всю кровь истинного дракона. Что? Пахужий ответ молодого человека шокировал Шен Оу. Но на что можно потратить столько крови за столь короткое время? На пилюлю из семицветного лотоса? «Согласно договора, я отдал остатки всей крови алхимику в цехе в качестве оплаты за его работу». «О-о-о-о!» – протянул разочарованный распорядитель. «Ну, если у вас больше нет никаких предложений, мы, наверное, пойдем?» – вмешалась молчавшая все время Син Фен. Сонг отметил, что та уже выпила свою чашку духовного чая и со скучающим видом сидела за столом. Да-да, прошу прощения, что отвлёк вас, мастер Сонг, мастер Синфэн. Кивнул, всё ещё слегка ошеломлённый Шэнь У. Очевидно, он очень многое ставил на эту кровь. Я понимаю, что прошу слишком многого, но не могли бы вы сказать мне имя алхимика? Наш клан попытается купить у него кровь. Без проблем, его зовут мастер алхимии Фон. Спасибо. Когда они вышли из особняка и отошли уже на приличное расстояние, Сунг задумчиво произнёс: "Интересно, сколько из того, что он сказал о династии, правда, и есть повод думать иначе?" заинтересованно спросила Синфен. "И если сложить то, что говорил старик о городе-ловушке, написанное на свитках библиотеки и сказанное Шену, то цельная картина никак не хочет складываться." Почему настолько могучая сила, сумевшая противостоять богам в прямом столкновении, оказалась уничтожена и не оставила после себя ничего, кроме каких-то осколков наследия и системы из спутников дальних путей? Думаешь, династию Синг не уничтожили? Ну, как говорил старый в городе Ловушки, парагоны не могли перенести целую династию в высшие миры. Но могли забрать туда часть, так? Так, согласилась девушка, слышавшая уже эту историю от Цонга. Ну тогда что им мешало, скажем, сделать несколько заходов, чтобы перенести хотя бы лучших? Может, именно из-за этого мы сейчас не можем найти наследий, потому что их никто не уничтожал? Интересная мысль, пробормотала Синфэн. Обсуждая эту идею, они поднялись на четвертый слой и, ступив на площадь с межярусной лестницей, вдруг остановились. Точнее, остановилась девушка. Сонг же с удивлением приостановил шаг следом за ней. «Что-то не так?» – спросил он ее. «Похоже, у нас неприятности», – ответила Синфен, напряженно смотря вперед. Проследил за ее взглядом, юноша ничего странного не увидел. Брусчатка площади одиноки и люди, и несколько стражников идущих куда-то по своим делам. Что ты имеешь, начал было он, но фразы не окончил, так как в десяти метрах впереди открылся чёрный провал дальних путей, из которого неторопясь вышли два человека, знакомых с Онгу. Вот он, старший мастер, я точно убедился, сказал молодой человек в красном шарфе. Не узнать Стэн Гу было нельзя, слишком уж запоминающаяся у него внешность, как и стоящего возле него мужчины с ручным зверьком на плече. Сонг отлично его помнил, слуга хозяина зимнего сада. «Ну, привет тебе, парень. Я же обещал, что мы встретимся с тобой вновь». Мужчина улыбнулся жутковатой безумной улыбкой. «Из-за тебя я лишился руки!» «Проклятие!» — пробормотал Сонг в полголоса. «Син, ты справишься с ним?» «Не знаю, но выбора, я так понимаю, у нас в любом случае нет», — ответила девушка, вокруг которой стали появляться разряды «желтых молний». четвёртый ярус. На главной площади, где располагалась лестница, ведущая на другие ярусы, вспыхнулось высь чёрное, как сама ночь пламя. Мгновение, и вслед за ней в воздух разрезали десятки разрушительных жёлтых молний. От вложенной в них силы по всему ярусу прокатились волны силы, сотрясая и сметая всё на своём пути. В это время на четвёртом ярусе находились пять мастеровых оснований и около сотни слияния. Все они были представителями клана Синего Феникса. Когда первая волна разлетелась по всему этажу, каждый с удивлением замер, не веря в то, что слышал и чувствовал. У кого-то настолько сильно хватило наглости устроить битву прямо посреди одного из сильнейших городов Туманного архипелага. На пятом ярусе сейчас проходило обычное совещание ведущих сил города. Главы пяти кланов в своей манере переругиваясь и споря обсуждали ближайшие планы, когда одновременно у всех в голове появилась торопливая мысль речь. «Кто-то из сильных воинов устроил дуэль посреди города?» – в гневе крикнул Винг Шадоу. «Я немедленно отправляюсь туда!» Рявкнул Даймон Ял: "Кто бы ни был этим нарушителем, он разрушал его ярус". Магонавия и глава синего феникса вылетела из зала на полной скорости, бросившись к межяростной лестнице. Что там происходит, Белый лист? Лорд Лид с удивлением наблюдал за частыми вспышками ярких золотых молний прямо посреди города, куда они направлялись. "Мастер, я думаю, что кто-то сейчас сражается там", сказал в ответ воин. "Подумать только, город Синего Китая считается одним из самых влиятельных на архипелаге, и позволяет такое?" покачал головой Дэфен, покашливая в кулак. За последнее время старик сильно сдал, и его развитие осталось стремительно снижаться. Это было первым признаком того, что его время быстро заканчивалось. «Думаете, это хорошая идея пытаться причалить к докам города?» С сомнением высказался Красный Лист, наблюдая за усиливающимся сражением. «В ход там шли такие силы...» Что даже лорду Лиду становилось не по себе. Странно, но эти жёлтые молнии кажутся мне знакомыми, задумчиво высказался Дейфен.